Глава седьмая Друзья, друзья, друзья, с вами снова ваш лучший друг Ангел Головастиков. Наше легендарное шоу «Царская дочь» набирает обороты, и сегодня мы с вами станем свидетелями выбывания еще одного жениха. Надеюсь, это будет не мой любимец. Хи -хи. Продолжаем присылать смс поддержку фаворитов.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 С шепсинскими продюсерами у Вяземского не было, но враньем он не брезговал. Здесь же, в Екатерининском дворце, была всего одна девушка, и за нее еще следовало бороться. Честно говоря, Оливия была даже не в его вкусе, слишком умна и слишком холодна. Графу больше нравились глупенькие блондинки-хохотушки. Но приходилось участвовать во всем этом позорище, чтобы добиться заветной цели. Луиза ясно дала понять, если Вяземский не завоюет сердце цесаревны, не видать ему Франции во веки веков. Пока что все шло не очень хорошо. Первое испытание граф откровенно провалил. И не вылетел из него только чудом. Лошадей Вяземский боялся с детства. и потому сейчас не мог блеснуть мастерством наездника перед Оливией на регулярных верховых прогулках по парку. Даже неуклюжий Алекс теперь управлялся с конем лучше, чем он, потомственный аристократ. Во время совместных обедов с цесаревной остальные женихи слова не давали ему вставить. Так что графу никак не удавалось превратить собственное общение с Оливией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 Я тебе пришлю несколько коробок конфет. Твоя задача — скормить малышам как можно больше сладостей. У детей будет сахарный удар, и они сорвут весь конкурс. Это я тебе как бывшая няня гарантирую. Но, — промямлил Вяземский, — никаких но, — отрезала Луиза. И следи, чтобы дети из твоей группы ничего, кроме овощей, в рот не брали. Действуй. Легко сказать.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 вместо привычной бабочки он повязал себе на шею младенческую соску на резинке денег на нянику молодоженов скорее всего не останется так что пока супруга будет занята на работе воспитание царских отпрысков целиком и полностью ляжет на плечи императора консорта напоминаю вам друзья мы работаем в прямом эфире будьте готовы ко всему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 отдавая дань его флорентийскому аристократическому роду, который можно было проследить аж до XIV века. Впрочем, именно на своей дистанцированности от коллектива граф и решил сейчас сыграть. «А я вас всех сегодня побежду!» Закинул удочку Вяземский. «Или победю, неважно. В общем, обойду в этом испытании вас всех, маленьких дурачков!» «Мощный Алекс!»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 «Женихи заглотили наживку, как голодные налимы. Может быть, поделитесь конфетами, ваше сиятельство?» Вежливо спросил интеллигентный Иван. «У вас их, кажется, много». Алекс подкрепил просьбу товарища молчаливым засучиванием рукавов. «Ох, и зачем я только заикнулся об этом?» Фальшиво посокрушался Вяземский.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 и дюжиной черных шариковых ручек. Большая черная грифельная доска перекрыла собой солнечный свет. «Давайте знакомиться», — продолжал жених. «Я профессор архитектуры Иван. А вас, сударь, как зовут?» Обратился он к ближайшему мальчику. «Петя», — тоненько ответил сударь. «Приятно познакомиться, господин Петр». И Иван с важностью пожал пятилетнему господину мягкую ладошку. Детям очень понравилось здороваться за руку с взрослым дядей. Процедура знакомства заняла как минимум три из выделенных десяти минут. Оставалось как-то протянуть еще семь. — Дамы и господа, а кто хочет конфетку? — предложил Иван. Вяземский, глядя в телевизор, гаденько улыбнулся. сейчас начнется о, -о, -о, о заволновались дети я я хочу я хочу конфетку хорошо конфетку получит каждый кто нарисует домик неожиданно сказал иван и стал раздавать листы и шариковые ручки я буду рисовать домик на доске а вы повторяете за мной приз конфетка согласны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 «Друзьяшки-милашки!» – затарахтел Головастиков из телевизора. «Я очень надеюсь, что вы не забываете отправлять свои милые СМСки в поддержку любимых участников конкурса. А мы вызываем в большой зал следующего жениха Алекс Белл. – Алекс Бел. Встречайте!» Алекс, небрежно размахивая коробкой конфет,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 Однако все повеселились от души. Свои десять минут на ринге Алекс продержался. Вяземский стукнул кулаком по столу. Еще одна подлость не удалась. Наоборот, получается, граф подыграл сопернику. Потом Вяземский взглянул на бледного потного Сильвио и успокоился. Этот барашек в дурацком галстуке с алфавитом точно подкачает. Когда Сильвио подходил к детям, камера крупного, весь экран, показала его глаза, посветлевшие от страха, расширенные и часто моргающие. На подгибающихся ногах он подобрался к стулу и рухнул на него. «Здравствуйте, детишки!» — еле слышно пробормотал он. Детишки посмотрели на него без всякого интереса. Бравый жених,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 «А почему вы плачете?» – заботливо спросила девочка с двумя косичками. «К маме хочу!» – громко сморкаясь, признался Сильвио. Вяземский, сидя перед телевизором, тихо, но бурно ликовал, как вовремя случился у его конкурента нервный срыв. Девочка с косичками погладила Сильвио по кудрявой голове. «Не плачьте, дяденька, все будет хорошо!»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 У меня просто нет этого спортивного гена, понимаешь, девочка! Девочка сочувственно кивала. остальные дети чинно, затаив дыхание, стояли рядом. У меня ведь даже платка носового нет, мне его мама обычно кладет, а И время вышло, выскочивший из-за угла ангел, прервал спонтанный сеанс психотерапии. «Мы в прямом эфире, друзья, и у нас осталось совсем немного времени как раз для последнего участника. Граф Вяземский, друзья, приветствуем его сиятельство!» Вяземский, лучась довольством, вальяжно зашел в зал. Он знал, что принцесса выгонит Сильвио, но как за такое не выгнать, и потому был совершенно расслаблен. Граф небрежным движением поставил стул в центр зала и вольготно устроился на нем, закинув ногу на ногу. Детвора настороженно наблюдала за действиями жениха. Внезапно малыши показались Вяземскому совсем не страшными. Выход в следующий раунд можно было считать делом решенным. Графу захотелось похвастаться своей удалью. «Вы хоть знаете, кто перед вами мелкота?» «Глиста во фраке?» Несмело предположил веснущатый мальчик. «Да чего ж вы все-таки неразвитые дети!» Вздохнул Вяземский. «Это не фрак, мальчик. Это смокинг. У фрака сзади длинные хвосты, как у ласточки. А здесь ты разве хвосты видишь?» «Нет, не вижу. Нет, не вижу!» Передразнил граф.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 Неразвитые дети начали терять интерес к разговору. Нужно было спасать положение. Вяземский достал из-за пазухи последнюю коробку яблочек шоколадных. Луиза, правда, запретила кормить его группу шоколадом. Но что плохого может случиться? Дети глупые и безобидные. «Налетайте, мелкота!» Вяземский широким жестом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 Где-то вдалеке отчаянно кричал ангел, пытаясь спасти вырвавшиеся из-под контроля телешоу. Цесаревна свернулась к на троне. Вяземский беспомощно открывал рот. Граф еще не успел осознать всей непоправимости устроенной им катастрофы, как вдруг услышал негромкое бренчание гитары. «У Мэри был барашек!» Спокойный мужской голос напевал знакомые слова детской песенки. В зону стихийного бедствия вступил рыжеволосый парень в белой футболке. Кажется, один из операторов или режиссеров. В руках у него была старинная гитара. Наверное, стащила с соседнего музыкального зала. Гитарист шел по залу, переступая через опрокинутые предметы, играл и пел. мало помалу дети собрались вокруг музыканта а теперь как говорят барашки бе дружно ответили малыши молодцы танцуем под веселый аккомпанемент дети с азартом принялись крутить локтями приседать вертеться на месте и ангелу наконец то удалось завершить эфир На этой позитивной ноте я прощаюсь с вами, друзьяшки, увидимся на отборе. Вот мне интересно, кого же принцесса выкинет из шоу на этот раз? Сильвио или Вяземского? Не забывайте голосовать за своих любимцев.